Вид, открывшийся на город, поверх Кировшок, Он был готов увидеть очередной оплот, обнесенный бетонной стеной с вышками, на которых сидят охранники, выглядывающие врагов, шизовыми воротами и всеми сопутствующими атрибутами проживания на ограниченной территории. Но на самом деле перед ним был прост просто город, обыкновенный, без стен и вышек с усиленным КПП на въезде. Конечно, он был далек от обыкновенного по размерам территории. Вся жизнь концентрировалась в одном районе. Но там были бары, гостиницы, жилые кварталы. Люди жили, как люди, в нормальных панельных домах. Со слов Грома, здесь даже была школа и детский сад. «Тебе не опасно туда идти?» – спросил Киру Грома. тот мотнул головой. «Не боже, чем вам. Вот если я попаду в руки солдат...» Тогда они сравнят мое описание со своей базой нежелательных элементов, и у меня начнутся проблемы. Но пока этого не случится, мне нечего волноваться. Сомневаюсь, что мне повезет наткнуться на человека, который узнает меня и заорет на всю улицу. Держите его! Это изгнание гром!» Все улыбнулись. «Ну что, идем?» — спросила напуганная и одновременно нетерпеливая Ольха. Кир понимал, каково девушки. Она была еще ребенком, когда мать покинула город и ушла к диким. И вот теперь девушка хотела увидеть жизнь, против которой воевала. Патруль на КПП остановил их почти сразу. Оно и понятно — четверо человек, одетых в одежду из кожи, с мечами и огнестрельным оружием сразу бросались в глаза. Люди, шедшие в город, были одеты в гражданскую одежду, обыкновенную, которую носили до апокалипсиса. Гром тоже выбивался из общей массы, хоть на нем и были армейские ботинки и обычные штаны. Кольчуга, щит и меч привлекали внимание стражей. «Стой! Кто такие?» Поднимая автомат, спросил мужик в камуфляже с погонами сержанта. «Идем в город, немного отдохнем и дальше пойдем», дипломатично ответил Гром. Скиф в принципе не возражал. Их новый компаньон был более опытным и ориентировался в окружающем мире. Вы что, из леса? Похотливо глядя на альфу, спросил он. Девушка проигнорировала его сальный взгляд. Девочкой она была взрослой и понимала, когда нужно молчать, а когда возникать. Нет, живем в маленьком поселке, километрах в трехстах, отсюда соврал гром. Ответ устроил сержант. Он распасил о дороге, не встречали ли чего необычного, подозрительного. Гром также спокойно ответил, что ничего подозрительного не видели. Вы в городе стволами и мечами не больно размахивайте, предупредил он. Захотите решить проблемы, действуйте кулаками, на худой конец на ножах, но лучше постараться не встревать в неприятности». Гром, соглашаясь, с ним кивнул. И, заплатив пошну в пять серебряных, распрощался с сержантом. «Куда дальше?» спросил Скиф. «Ты город знаешь?» Гром отрицательно мотнул головой. «Здесь еще не был, но, думаю, мы скоро все выясним». Он подошел к одному из немногочисленных торговцев, продающих всяких ламп и строительный инвентарь, вроде гвоздей, шрупов и очищенных от ржавчины лопат. Стиву и компании оставалось только глазить по сторонам. Надо сказать, что вокруг было довольно много интересного. Оказывается, город все-таки был защищен. Его стеной служили крайние дома, проходы между ними перекрывали высокие заборы. Окна первых и вторых этажей были заложены кирпичом. Что ж, хитро, незамысловато и довольно эффективно. По городу ходили солдатские парные патрули. У всех огнестрельное оружие чистый камуфляж, погоны. Автомобиля нигде не было видно, а зато было много лошадей. Прямо на выезде стояла довольно большая конюшня, где в загоне было около двух десятков парнокопытных, ожидающих покупателей. «Командир! Если не удастся найти машину, придется по ходу довольствоваться лошадьми!» – толкнул Кира в бок, тихо произнес ящик. Скиф согласно кивнул, Вот только бывший капитан не был уверен, что сможет ехать верхом. Гром вернулся через пару минут. «Я все узнал», — быстро заговорил он. «Гостиницы здесь две. Первая недорогая прямо в конце этой улицы. Вторая в центре, но там довольно дорого. Хотя, честно говоря, в первую советую не соваться. Со слов торговца, это самая натуральная ночлежка. Там по вечерам собирается всякая шваль. Постоянные проверки дружинников и куча клопов. Надо прикинуть, сколько стоит лошади, указывая на загонке Кир. Не думаю, что нам удастся раздобыть машину, а потом уже исходить из оставшейся суммы. Лучше лошадь, чем топать 5 сотен километров до Москвы. Гром согласно кивнул и направился к загону. С ним увязался хохол, который, по его словам, Понимал немного о лошадях, поскольку в детстве ходил в конно-спортивную секцию. Появились они только минут через 20, когда скиф, ольха и ящик уже изучили все, что было в радиусе сотни метров. Больше всего ведуна поражали горожане. Например, на оплоте простые люди не ходили с оружием. Здесь же у каждого был либо пистолет, либо карабин. На поясах ножи. Да и сами люди не светились счастьем, от них вела настороженностью и угрозой. А В общем так, подвел итог Гром. Лошадь с сеглом стоит около 20 золотых. Если поторговаться, то можно скинуть за об до 18. Но это предел. Сколько у вас золота? Скиф прикинул все их трофеи. Выходило, что чисто на золото можно купить двух коней. Если только золотые тратить, то хватает только на двух. «У меня хватит на коня», — подсчитался и финансовый огром. «Серебра во сколько?» «Около сотни», — прикинув в количество маленьких серебряных кружочков, — сказал Кир. «Это еще 10 золотых», — подвел баланс воин. «Итого нам не хватает минимум 30 золотых. Сумма нереальная. М -м, так просто ее не достать». «Ладно». «Подумаем позже, давайте как двигать отсюда, а то мы внимание привлекаем!» Кир аккуратно осмотрелся. Давишний сержант, который впустил их в город, стоял у КПП и пристально наблюдал за ними. «Куда?» – спросил Кир. «В ночлежку!» «Номер в гостинице в центре стоит золотой на человека!» – выдал справку Гром. «Мы не можем позволить себе потратить 5 золотых. Лучше заплатить 2 серебряных сноса. И жачка отдельно. Уложимся в два золотых. Такую трату мы переживем. К тому же у меня есть идея, где можно раздобыть оставшиеся деньги. Тогда вперед. И Кир потопал в направлении ночлежки. А сколько стоит автомат? Подойдя к двери, спросил угром Аскив. Думаю, с десяток золотых. Прикинув цены, сказал изгнанник. Но, как ты понимаешь, автомат ничто без патронов. Кусок железа. Поэтому и стоит не так дорого. А вот каждый патрон стоит серебряный. Кир присвистнул. У него было два полных магазина. А это значит еще 6 золотых. Плюс сам автомат еще 10. В принципе, если продать, то нам почти хватает, указал он на пем, свисающий с его плеча столом вниз. Не разбрасывайся оружием. Твердо отметали бы попытки продажи столов, произнес гром. «Без лошадей мы можем обойтись, а вот без автоматов в Москве делать нечего». Похоже, он был прав, и командир маленького отряда прекрасно понимал это. «Давайте взглянем на нашу ночлежку», глядя на серое двухэтажное здание, на крыше которого стояли большие буквы, произнес Кир. Для клоповника было выбрано гордое и пафосное название «Нижегородская корона». Ящик кивнул и пинком распахнул дверь. Альха едва не упала, когда из двери ударила волна застревшего запаха пота, мочи и немытых тел. Кир ожидал нечто подобное, но даже его едва не вывернуло. "Я оттуда не пойду", делая шаг назад и стараясь спастись от запаха, заявила Альха. «Милая, это единственный выход, это твой выбор. Ты сама выбрала это, когда решилась ехать с нами". «Мы не можем выбирать», — обняв ее, зашептал на Кир. «Но это мерзко», — пытаясь выспадиться из объятий мужа, заявила Альха. «Жизнь вообще мерзкая штука», — климатично заявил Гром. «Чтобы дойти до цели, нужно пройти в дерьме по пояс. А чтобы выжить и выполнить приказ, еще и нырнуть». «Так что, красавица, хватит капризничать. На улице мы оставаться не можем». С десяти здесь комендантский час. Если попадемся к патрулю, а мы точно попадемся, поскольку нас дадут сами жители, мы огребем множество проблем. — Подождите, — попросил Кир, затаскивая Ольху за угол. мгновение, чтобы войти в ночь и сделать Веду. Ее создал Днис по просьбе тех, кто выгребал отхожие места в поселке. Веда на день отшибала всяческий запах. Спустя пять секунд все было кончено. «Вдохни носом», — попросил Кир. Девушка послушалась. Чувствуешь что что-нибудь?» Альха отрицательно покачала головой. «Тогда пошли». Искив крепко взяв ее за руку, повел обратно. Вид он вообще удивлялся перемене в поведении жены. Когда он ее первый раз увидел, она буквально дышала ненавистью к нему, ко всем техникам и самой технологии в частности. Вторая их встреча была уже иной. Она проигнорировала машины, на которых ехал Кир, и его отряд проигнорировал пистолет в его руке. Несколько дней назад она без выкручивания рук, без угроз и понуканий сама усила джип. И вот теперь она стояла на окраине маленького города, в котором было столько от техногенной цивилизации, сколько не было во всем, что им удалось увидеть за неделю поездки. И снова никакого фанатизма, вспышек ярости к техническим объектам и людям. Кир чувствовал, что ее мировоззрение изменилось с его появлением, но пока еще не решил, хорошо это или плохо. Кир вошел в холл гостиницы. Темное задымленное помещение, грязь и вонь, стойка администратора, тусклая лампочка под потолком, обожор из прошлого века, Углы и стены терялись во мраке. Тускло освещенная лестница на второй этаж, справа вход в бар. Едва они вошли, тощий, похожий на упыря мужик с изможденным заостренным лицом, поднялся со старого вытертого стула, вместо здрасти выложил на стойку обрез. «Что надо?» грубо поинтересовался он. Гром тронул Кира за плечо. Рука бывшего капитана уже тянулась к рукояти ножа. Не любил он беспричинного хамства. «Позвольте мне, командир», — тихо попросил наемник. Скив кивнул. Гром, уверенная походка от человека, знающего о себе цену, приблизился к стойке, разглядывая упря, словно тут был коровьей лепешкой на узкой тропке. Неловимым движением он вбил пальцы в ноздри администратора и притянул к себе. «А теперь ты спросишь еще раз». — тихо произнес он, — и начнешь свою фразу со слов «Уважаемые посетители, чего изволите?» Администратор дернулся на пальцы Грома, причиняли ему сильную боль. — Чего изволят, уважаемые посетители? — сильно изменившимся глусовым голосом спросил Упы. Гром освободил ноздри и вытер об администратора пальцы, хотя скид, прочел на его лице сомнения на предмет. Что чище пальцы или одежда. Уважаемые посетители желают две комнаты с пятью кроватями. Любезно, словно и не было акта насилия, произнес Гром. Два золотых! автоматически сказал упырь. Но, увидев, как рука грома сжалась в кулак, моментально сменил цену. Один золотой. Гром выгреб из кармана серебро и выложил на стоку перед купырем 10 монет. Деньги исчезли моментально, и уже через секунду их новый товарищ стал обладателем двух ключей с номерами 7 и 11. «Где можно поесть?» «В баре», — быстро ответил Купырь, постояльцем скидки». Гром кивнул и пошел к лестнице. «А с тобой я еще поговорю», — пообещал он. Администратор вздрогнул.